и не отжившие твари, от которых устала землятого, хитрые, ленивцы или вороватые, притаившиеся похотливые кошки. И если вы не хотите снова весело бежать, должны вы исчезнуть. Не надо желать быть врачом неизлечимых. Так учит Заратуста. Поэтому вы должны исчезнуть. Но надо Больше мужества для того, чтобы положить конец, чем чтобы высидеть новый стих. Это знают все врачи и поэты. О, братья мои! Есть скрижали, созданные утомлением, и скрижали, созданные гнилой ленностью, Хотя, говорят они одинаково, но хотят, чтобы слушали их не одинаково. Посмотрите на этого томящегося жаждой. Только одна опять еще отделяет его от его цели, но от усталости лёг он здесь упрямо в пыли, этот храбрец. От усталости зевает он на путь, на землю, на цель и на себя самого. Ни одного шагу не хочет сделать он дальше, этот храбрец. И вот солнце палит его и собаки лежут его пот, но он лежит здесь в своем упрямстве и предпочитает томиться жаждой, на расстоянии пяди от своей цели томиться жаждой. И поистине вам придется еще тащить его за волосы на его небо, этого героя. Но еще лучше оставьте его лежать там, где он лег, чтобы пришел к нему сон-утешитель, шумом освежающего дождя. Оставьте его лежать, пока он сам не проснется, пока он сам не откажется от всякой усталости от всего, чему учила усталость в нем. Только, братья мои, отгоните от него собак, ленивых проныр и весь шумящий сброд, весь шумящий сброд людей, культурных, которые лакомятся потом героев. Я замыкаю круги вокруг себя и священные границы, все меньше поднимающихся со мной на все более высокие горы. Я строю хребет из все более священных гор, Но куда бы ни захотели вы подняться со мною, братья мои, смотрите, чтобы не поднялся вместе с вами какой-нибудь паразит. Паразит — это червь, пресмыкающаяся и гибкий, желающая разжиреть в больных израненных уголках вашего сердца. И в том его искусство, что в восходящих душах он угадывает, где они утомлены. В вашем горе и недовольстве, В вашей нежной стыдливости Строит он свое отвратительное гнездо. Где сильный бывает слаб, А благородный слишком кроток, Там строит он свое отвратительное гнездо. Паразит живет там, Где у великого есть израненные уголки в сердце. Какой род всего сущего, самый высший и какой самый низший. Паразит – самый низший род. Но кто высшего рода, тот кормит наибольшее число паразитов. Ибо душа, имеющая очень длинную лестницу и могущая опуститься очень низко, как не сидеть на ней наибольшему числу паразитов. Душа самая обширная, которая далеко может бегать, блуждать и метаться в себе самой, самая необходимая, которая ради удовольствия бросается в случайность. Душа сущая, которая погружается в становление, имущая, которая хочет войти в волю и в желание, убегающая от себя самой и широкими кругами себя догоняющая. Душа самая мудрая, которую тихонько приглашает к себе безумие, наиболее себя любящая, в которой все вещи находят свое течение.